чтобы затянуть еще как-нибудь время, слез он с извозчичьей пролетки и пошел через мост пешком. Шел медленнее прежнего и опять то и дело останавливался, либо, облокотясь на мостовые перила, пристально оглядывал проходящих. Разъезжавшие по мосту казаки подозрительно стали на него посматривать. Только что перешел мост, Издали стали доноситься мерные удары колокола. Часы били. Раз, два, три, семь, ну еще, восемь, ну еще. Нет, больше не бьют. Такая досада. И так озлобился на часы, Никита Федорович, что попадись тут ему под руку несносный колокол, он в куски бы его раздробил. Верны ли городские часы? Дай погляжу на свои, они всегда верны а до тех пор он нарочно смотрел на часы, чтобы как-нибудь затянуть время, не знать его. Хватит. Нет часов. Видно, забыл надеть в номере и оставил их. Нет. Выходя от Доронинах, вынимал он часы. Хотел посмотреть, но не смотрел, и назад в карман положил тоже, чтобы не знать, который час. Тут вспомнил Никита Федорович, что, не застав Доронинах, Он, перейдя мост, встретил страшную грязь от выпавшего накануне дождя. У железного дома биржи стал он пробираться сторонкой, а тут толпа серого люда, тут и ловкие вольные промышленники, карманные воры. Вспомнил Никита Федорович, что двое молодцев в грязных и стасканных польтах с очень короткими рукавами, сжимали его с обеих сторон, а третий сильно напирал сзади. Так и есть. Улыбнулись часики, достались московским жуликам либо петербургским мазурикам, ведь их множество ездят на Макарьевскую для своей коммерции. А жаль, очень жаль часов. Были они подаренье Брайтона. Опустя голову, медленными шагами идет Никита Федорович. Вспоминая об украденных часах, а сердце так и занывает. На часах был треугольник из голубой эмали. В нем круг по ободку какая-то надпись. Сначала он ее не мог разобрать. Даря часы, добрый англичанин что-то много говорил о бесконечном времени, о бесконечном пространстве и о том, что дух превыше и бесконечного времени, и бесконечного пространства. И показал на треугольник и надпись. Очень любил меня Брайтон, думает Никита Федорович. Даря часы, сказал он мне, с ними проникните туда, куда немногие проникают. Долго спустя после отъезда его на родину, надо было Меркулову по одному поручению часы купить. Приходит к часовщику немцу, выбирает дорогой хронометр и вынимает свои часы, Сверить их. Часовщик так и впился в них глазами. «Давайте, — говорить на промен». «Не хочу! Два хронометра даю! Не хочу! Три хронометра и пятьсот рублей придачи!» Не согласился Меркулов и ушел поскорее от соблазна. И с той поры считал он брайтоновые часы своим талисманом, и вдруг пропали. И когда же, только что, приехал к невесте после долгой разлуки. Всегда думал он, что как скоро у него тех часов не станет, беды и напасти найдут на него гос. Да что же это такое, — думает он теперь, — счастье свое потерял. Нужно же было пешком идти, нужно же было в толпу черни входить. Ах, Лиза, Лиза, что-то будет нам с тобой впереди. И тут только опознался на месте. С версту прошел он дальше квартиры Дорониных. Взойдя на Ивановскую гору, Меркулов стоял почти перед самым Кремлем. Тут по ночам место нечисто. Один так называемый переплетчиковский дом чего стоит? Петербургского, Вяземского Домосковского, да Московского Шипова с хитровым рынком на придачу мало дать за этот дом. Да кроме его тут же по соседству дом Мохотина. Больше зовут его полицией Тот, пожалуй... «Еще получше будет!» Слыхал Никита Федорович о нравах и обычаях тех домов.